Глава восьмая. Дорога до фермы оказалась едва ли не длиннее путешествия в поезде. Кристиан растряс себе все кости, пока они громыхали в стареньком экипаже по неказистым проселочным дорогам. Всякая цивилизация закончилась сразу после маленькой станции, и ухоженные поля за окном сменялись заброшенными участками земли. Крестьян не любил сельское хозяйство. Слишком уж ненадежно и трудозатратно. Вкалываешь с утра до вечера, а тут дожди или наоборот засуха. Лоттер же прильнула к пыльному стеклу с плохо скрываемым любопытством. Что она пыталась рассмотреть в темноте, было совершенно непонятно. Ни одного магазина или рынка за всю дорогу, наконец произнесла она с недоумением. Неужели люди здесь все еще обменивают тыквы на кабачки? Кристиан расхохотался. К небольшой ферме, огороженной неожиданно высоким забором, они приехали ближе к рассвету. Кристиан с удовольствием выбрался из экипажа, рассматривая нечитаемые в сизом обманчивом воздухе таблички, которые висели повсюду. Лоттер безо всякого смущения загрохотала дверным молотком поворотом. В царящей вокруг тишине это показалось оглушающим. ты! Сплюнул возница. Дьявольские отродья! И хлестнул лошадей, стремясь убраться прочь. Лоттер фыркнула. Заберись в любую глушь, проворчала она, и все равно встретишь идиота. И она подобрала юбки, явно примериваясь к тому, как половчее перелезть через забор. Совсем спятили? возмутился крестьян. Не боитесь, что вас подстрелят. Все же мы не предупреждали о своем визите. Возможно, следовало переночевать в гостинице. «Подстрелят?» Она задумчиво замерла. «Пожалуй, могут и подстрелить. Местные явно не в восторге от наших изобретателей». Из-за забора мелькнуло желтоватое пятно света, а потом раздался грозный окрик. «В этот раз я точно буду стрелять! Сколько бы сумасшедших старух под моим забором ни копошилось!» «Не надо!» закричала Лоттер. «Мы не сумасшедшие старухи! Мы инвесторы, может быть!» Шаги прозвучали быстрее, и ворота со скрипом распахнулись. «Приличные инвесторы в это время спят!» проскрежетал тот же голос, и тусклый свет керосинки выхватил из полумрака волевое лицо в окружении длинных волос. «Можно подумать, к вам тут очередь из денежных мешков стоит!» Невозмутимо заметила Лоттер, внимательно его разглядывая. «Томас Хауслер, полагаю. Меня зовут Эльза Лоттер. Я помощница господина Кристиана Эрре. Слышали же вы здесь о компании Эрре и сыновья?» «Лавочник», — самым пренебрежительным образом пожал плечами Хауслер. Кристиан слишком устал и проголодался, чтобы негодовать. Все, чего он хотел, — это кровать и ужин. Вернее, завтрак. А уж гордо отказать этим заносчивым фантазерам он сможет и позже. Однако Лоттер энергии было не занимать. Теперь понятно, почему ваша самоходная машина остается только бумажкой. Кого вы ждете? Императорского казначея? Язвительно парировала она и вступила на территорию неухоженного сада, отодвинув хауслера плечом. Господин Эре нуждается в теплой ванне, сытном завтраке и удобной постели. Видит бог, я нуждаюсь во всем этом не меньше! рассмеялся Хауслер и пошел вперед, подсвечивая дорогу. Но это обитель двух холостяков. Все, что я могу вам предоставить, это пара яиц и тюфяк в мезонине». На крыльце, подпрыгивая от прохлады в тонких домашних шлепанцах, их ждал молодой растрепанный парень. Что там? крикнул он нетерпеливо. Дегать или тухлые яйца? «Как вы понимаете, жители нашей деревни не являются сторонниками прогресса», пояснил Хауслер с некоторой гордостью. «Нас тут считают едва ли не приспешниками сатаны». «Вы всем и каждому рассказываете про свою машину без лошадей?» спросила Лоттер с интересом. «Да это Диттер испытывал динамит в поле с кукурузой», ответил Хауслер. «С пшеницей!» поправил его Акерман с крыльца. «Но кто вы такие?» Лоттер снова представилась сама и представила Кристиана. На этот раз реакция была совершенно иной. «Ух ты! Компания Эре и сыновья, да? А это сам господин Эре, да? Возглавили компанию со всем юнцом, да? Да вы были даже моложе меня, да? В девятнадцать, да?» У Кристиана немедленно зазвенело в ушах. «В 17. гордо поправила его Лоттер с таким видом, Будто это было ее личным достижением. Неутомимая, как пчелка, она уже просочилась внутрь старенького домика, нашла бекон и яйца и соорудила нехитрый, но вкусный завтрак. Выселила Акермана из его спальни, сменила постельное белье и поставила греться ведро с водой. У нас еще нет канализации. Акерман ходил следом за ней, как голодный птенец. А в городе уже везде есть, да? Не везде. «А вы что, боитесь огня?» Кристиан, который сыто дремал здесь же, на кухне, встрепенулся. И действительно, Лоттер не то чтобы сторонилась очага, но явно обходила его по широкой дуге. Ну и глазастый этот Акерман. «Не люблю», — сухо сказала она. «Слишком горячий». «Ну да, огонь горячий, вода мокрая», — закивал мальчишка. Его спутанные пшеничные волосы подпрыгивали. Смазливый, доброжелательный, милый. «Диттер немного одичал тут со мной», — пояснил Хауслер. «Мы ведь патент получили несколько месяцев назад. Думали, ну теперь-то мир вздрогнет от такой затеи. А оказалось, что миру все равно. Какое-то время мы побегали от порога к порогу, но потом отчаялись, у нас закончились деньги, и мы вернулись сюда, поджав хвосты». «Как вы вообще познакомились?» — спросила Лоттер. «В семинарии», — охотно ответил Акерман. Томас заявился туда с лекцией по электромагнитной теории света. Нацепил на себя Риасу, прикинулся священнослужителем. А потом, как начал формулы на доске выводить. Вот мы все рты пооткрывали. Скандал был знатный. Томаса выкинули вон, а я пошел за ним. Это было так весело. Лоттер звонко рассмеялась. Если вы сговоритесь с господином Эре, то мы привезем вас в город, сообщила она и вручила Акерману ведро с горячей водой. Покосилась на очаг и отошла подальше. Так всем будет удобнее. Не сговоримся, хотелось возразить Кристиану. Пусть ищут себе других лавочников. Но вместо этого пошел умываться и спать. К вечеру. Когда Кристиану удалось разлепить глаза, он застал всю компанию в гостиной. Лоттер с увлечением разглядывала чертежи, а юный Акерман что-то вдохновенно рассказывал. Хауслер поглядывал на них снисходительно, обложившись книгами в кресле в углу. «Это потрясающе, господин эр воскликнула Лоттер. «Мы посчитали, сколько будет стоить создание опытной модели. Вот все цифры!» И она подвинула ему листок бумаги. «Мне бы очень хотелось знать не сколько я потрачу, а сколько я получу», — сварливо буркнул Кристиан. «Я сварю вам кофе», — мгновенно оценила его настрой Лоттер. «Вы, кажется, тут не прислуга». Аккерман вскочил на ноги. «Конечно, простите. Просто у Эльзы так хорошо все получается. Она как будто фея. Знаете, какой вкусный ужин она приготовила?» Что-то тяжело бухнуло внутри Кристиана и от этой Эльзы, и от феи, и от ужина. «Госпожа Лоттер не будет готовить вам ужины!» загремел он, мгновенно выпав из сонной одыри в злобное самодурство. «Что вы себе тут позволяете?» «Госпожа Лоттер, собирайтесь! Мы немедленно отсюда уезжаем! И к чёрту всю эту затею!» «Конечно, уедем», — мгновенно согласилась Лоттер. «Только завтра утром». Раньше экипаж до нами не приедет. К кофе! Переполошился Акерман и метнулся в сторону кухни. Хауслер усмехнулся. По крайней мере в вас, господин Ры, есть хоть что-то человеческое, заявил он. Что же? Давайте поговорим серьезно. Я много лет прислуживала господину Гео, сообщила Лоттер, возвращаясь к расчетам. И ничего такого в этом нет. Мне плевать, что вы делали для старикана Гё!» — громыхнул Кристиан. Но я вас не в качестве кухарки нанимал. Посмотрим, как вы запоете, когда проголодаетесь, ехидно вставил Хауслер. И Кристиан вдруг понял, что этот засранец ему нравится. Бесит, конечно, но и нравится тоже. Куда больше милашки Акермана, который без устали увивался вокруг Лоттер. И все же я не хочу, чтобы мое имя было связано с такими глупостями, задумчиво произнес крестьян, когда они на следующий день сели в поезд. Я все-таки потомственный лавочник, надо беречь репутацию семьи. Какой сложный выбор! развеселилась Лоттер, склонив голову на бок. Когда она улыбалась, ее рисковатые черты будто преломлялись. Лицо становилось сложным. Губы и глаза словно бы принадлежали разным людям. Или выставить себя на посмешище, связавшись с безумцами, или встать во главе фабрики будущего и прославиться. Что же вы выберете, господин Р? Как и всегда, тактику выжидания. Оформите аренду здания на свое имя. Вы же и выступите официальным инвестором. Ой, ее улыбка стала шире. И что вы станете делать, если я решу вас надуть? Если вы станете наживать врагов с прежней скоростью то не доживете до своего 30-летия», предупредил ее Кристиан. «Вы правы», — она вздохнула. «С братьями Гё за спиной я боюсь собственной тени. Может, им и дела до меня нет? Если бы люди были такими же понятными, как математика, жизнь была бы куда проще, верно?» «Вы не слишком-то похожи на перепуганного человека», — ответил Кристиан, внимательно наблюдая за ней. «Я делю страх на категории деловито принялась рассказывать Лоттер. «В первой у меня мелкие страхи того, чего я не знаю. Театра, например, или локомотива». «Или любовниц», — подсказал Кристиан, улыбаясь. «Да. Во второй категории страх перед опасностями. Вот, братья Гё входят во вторую категорию. Когда я думаю о них, то говорю себе, «Фе, это всего лишь тарасортный страх. Ничего такого». «И страх огня?» «Это не страх», — резко ответила она. «Просто недоверие». «Что же у вас в третьей, самой страшной категории страха?» «Неудачные инвестиции». «Что?» — переспросил Кристиан, не в силах в такое поверить. «Вы же каждый день инвестируете. Как вы этим занимаетесь, если все время боитесь неудачи?» «А как люди живут, если каждый день боятся смерти?» — развела руками Лоттер. В этом же вся суть. Частный детектив навестил Кристиана через несколько дней. И в этот раз он выглядел чрезвычайно довольным. «Отличные новости, господин Эре», — с порога возвестил он, улыбаясь. «После того, как вы сообщили мне о сиротском приюте, которому покровительствовал Гё, дело сразу сдвинулось с мертвой точки». «Сиротский приют?» — удивился Кристиан. «Какое отношение к этому имеет Лоттер?» Самое прямое. Детектив развалился в кресле и открыл маленькую потрепанную книжечку. Перелистнул несколько страниц. Итак, Эльза Лоттер попала в приют в возрасте примерно от пяти до семи лет. Она. Кристиан запнулся, потер лоб, не в состоянии понять ни слова. Встал и прошелся по кабинету. Открыл дверь в приемную. «Катарина, принесите нам с моим гостем виски». «Девять утра», — сухо напомнила она. «Катарина!» Боже, — пожаловался Кристиан, возвращаясь на свое место. Распустил ворот у рубашки. Собственная секретарша мной недовольна. «Ну что вы, господин Эре!» — укорила Катарина, принося поднос с напитками. «Просто при вашем отце такого не было». Эта женщина семь лет проработала с моим отцом и двадцать лет со мной. Кристиан сделал большой глоток и кивнул, отпуская Катарину. Тем не менее, я каждый день слушаю ее наставления о величии моего отца. Что это говорит, о ней или обо мне? Что у вас отличные виски, господин Р? Невозмутимо отсалютовал ему бокалом детектив. «Ладно. Лоттер...» Она не похожа на сиротку из приюта. Никаких жалостливых историй, дорогая одежда, манеры. Вы что-то перепутали, Кёртис. Ничего я не перепутал. До приюта Лоттер находилась у одного священника, отца Брауна. Он воспитывал несколько сирот, но скончался. Служанка, которая работала на него, так стара, что не помнит, когда именно появилась Лоттер. Скорее всего, ее подкинули к порогу, как и остальных детей. Поэтому ее точный возраст неизвестен. Что еще? Всякие мелочи. По словам мадам Дюваль, директрисы Приюта, весьма словоохотливая особы… Вы ее соблазнили, Кертис уверенно перебил его крестьян. И за это я вам выставлю отдельный счет, ухмыльнулся детектив. Так вот, по словам мадам Дюваль, ваша Лоттер была редкой ученицей. Никаких конфликтов и ссор. Её и пароль — это всего один раз, и то за компанию. Кто-то из девочек не убрался в своем шкафчике и досталось всем. В остальном Лоттер не искала неприятностей. Помогала на кухне и мыла окна в кабинете мадам Дюваль. Умненькая, хитренькая, старательная. Обожала учиться. Поэтому, когда Анна Гео попросила у мадам Дюваль сиротку для своего несносного папаши, Мадам Деваль предложила лучшее, что было в приюте. Эльзу Лоттер. В качестве кого? В качестве домашней прислуги. Тем не менее, Лоттер еще несколько лет возвращалась в приют каждый день, чтобы продолжать учёбу. Это всё. Да, согласился Кристиан, перекатывая на язык бешенства со вкусом виски. Это действительно всё.